Глава 6. Найти или уничтожить? Владимир Владимирович сидел в своем кресле и устало потирал виски. Он обдумывал все события, произошедшие за последнюю неделю. Воздух вокруг президента потяжелел и наполнился слабым запахом озона. Он знал, что последует дальше, поэтому закрыл глаза и постарался максимально расслабить тело и разум. Человек. Президент слегка вздрогнул. «Ты слышишь меня, человек?» «Да, Великий», — мысленно ответил Путин. «Кристаллы, что отданы были тебе, установишь на самых высоких точках по всем крупным городам твоей вотчины. Отвечаешь за них своим бессмертием. Если они будут потеряны или разрушены, перевоплощений больше не будет. Потеряешь их...» потеряешь себя. Да, великий. Еще одно, не менее важное задание, человек. Вы знаете, что на орбите у нас был бой. Бой с предателем, слугой Люцифера. Ваш корабль был им уничтожен. Мы не сумели его спасти. Этот предатель успел скрыться на земле до того, как рука Господня его покарала. Он упал неподалеку от места нашей встречи. Там он успел передать кому-то из смертных кое-что для нас важное. Мы хотим это вернуть. Ты должен найти того, кто в это время там находился. Что мне делать после того, как я его найду, Великий? Ничего, просто задержи его и жди нас. Мы его заберем. Я все сделаю, Великий. Можешь на меня положиться. Голос в его голове больше ничего не сказал. Владимир Владимирович открыл глаза, промокнул со лба выступившие капельки пота и нажал на кнопку селектора. «Срочно, директор ФСО мне!» «Слушаюсь», — коротко ответили с той стороны провода. Капитан корабля объявил о начале снижения самолета. Богдан рассматривал огни Москвы, как вдруг ему показалось, что он увидел пролетающий силуэт ангела. Он напряженно всмотрелся в небесную темноту. Ничего. «Видимо, нервы», — подумал он и вздрогнул. Из иллюминатора на него смотрело отражение его лица. Глаза, словно неоновые диоды, излучали мягкий синий свет. Надо же, как интересно. Разобраться бы еще, как все это работает. После своего блестящего задержания беглецов, Богдан что только не делал. Уставившись на ложку, он пытался согнуть ее силой мысли. Много раз подпрыгивал на месте, но ложка не гнулась, а он не взлетал. Как же активируются мои способности? Может быть, в момент опасности? Там, понятно, угроза жизни, а сейчас... А что сейчас? Кого я обманываю? Летать, мягко говоря, я тоже не люблю. Может, все дело в адреналине? К шасси самолета загудели и коснулись взлетной полосы. Ну вот я и дома, вздохнул Богдан. Надеюсь, Серега не опоздает, как обычно. Серега не опоздал. Богдан! «Богдан!» В толпе встречающих подпрыгивал, радостно размахивая руками, молодой человек лет 35. пяти. На первый взгляд он был похож на типичного мажора. Стильная одежда, дорогие часы, аккуратная ухоженная борода. Но это было далеко не так. Он искусно поддерживал такой имидж для того, чтобы вращаться в тусовке сильных мира сего и иногда пользоваться их услугами. Во всем этом ему помогали его покойные, горячо любимые бабули – от которых ему в наследство достались целых четыре трехкомнатные квартиры в самом центре Москвы. Богдан был знаком с ним давно. Ему нравилось, что, несмотря на свой стиль жизни, Серега не был испорчен. Он никогда не судил о людях, исходя из их благосостояния, и общался со всеми с одинаковым уважением, будь то миллионер или простой работяга. Они крепко обнялись, похлопывая друг друга по спинам. «Ну что, как долетел? Не трясло?» «Да нормально вроде. Поел, поспал, и вот уже дома. Всегда завидовал твоей способности проспать весь полет. Я вот так не могу», — грустно вздохнул Серега. «Ладно, пошли в машину, расскажешь, как слетал». Выйдя из аэропорта, они сели в ленд и направились к Богдану домой. А именно, в один из спальных районов Москвы под названием Новокуркино. «Что-то ты мне не нравишься, Богдан», — начал разговор Серега. Какой-то ты хмурной. У тебя все в порядке? Пока не знаю, — ответил Богдан. Случилось что? Типа того. Так, это уже интересно. Расскажешь? Да ты все равно не поверишь. Я еще и сам толком не знаю, что со всем этим делать. Умеешь ты, конечно, Богдана анонсировать интересные истории. Я теперь неделю спать не смогу. Ладно, как захочешь, сам все расскажешь. Приставать не буду. Но это не точно спустя пару секунд, добавил Серега. Они ехали по трассе, болтая обо всем и ни о чем. Серега рассказывал о своей очередной клубной телочке, он их именно так и называл, а Богдан, о том, как его замучили хантымансийские комары. Вдруг, когда они почти заехали на мост, мимо них на огромной скорости пролетела тонированная приора. «Вот урод!» – выругался Серега. «Сам разобьется, да и хер с ним!» Так этот же скот с собой ни в чем не повинных людей забрать может. В этот момент Приора вильнула и ударила по касательной Вен, идущий спереди. Автомобиль закрутила. Он пробил ограждение моста, и его передняя часть повисла над обрывом. Приора даже не затормозила, прибавила газ и быстро скрылась с места ДТП. «Серега, ну ёб твою мать!» — выругался Богдан. «Че я-то? Че я?» «Да ничего, пророк хуев. Пошли помогать. Регистратор работал?» «Конечно, я без него никуда. Ладно, ментов вызывай и скорую». Они остановились, и Богдан, выскочив из машины, побежал к минивэну. На водительском сиденье сидела женщина. Голова и лицо у нее были в крови. Она была в сознании, но было видно, что ей это дается с большим трудом. «Ребенок. Мой ребенок», — через боль произнесла она. Богдан посмотрел на заднее сиденье. В детском кресле сидел малыш. Ему было от силы года два, а, возможно, и того меньше. Маленькими испуганными глазками он смотрел на свою маму. Иссеченные и окровавленные ручки тянулись вперед, но ремни безопасности не позволяли ему к ней прикоснуться. Открыв дверь, Богдан отстегнул кресло, вытащив его. Он передал малыша подбежавшему Сереге. — Ментов вызвал, и скорую тоже, — сказал тот, принимая ребенка. Вдруг машина накренилась и стала соскальзывать вниз, к тому же из-под капота авто начал валить густой дым. «Твою ж мать!» — выругался Серега, понимая, что трагедии не избежать. Богдан подскочил к машине и схватился обеими руками за рычаги задних колес. «Стой! Не удержишь!» — крикнул Серега. Богдан ничего не ответил, он лишь на секунду посмотрел на Серегу глазами, полными синего огня и многотонный автомобиль со скрежетом пополз обратно на мостовую. Серега, глядя на все это, впал в шоковое состояние. Вытащив минивэн, Богдан подошел к водительской стороне и одним рывком вырвал дверь с петель. «Вы в порядке?» — спросил он у женщины. «Да», — еле слышно ответила она. «Ремень заела». Богдан потянулся к ремню и порвал его, словно бумагу. «Ребенок у нас в машине, с ним все в порядке», — сказал он. «Спасибо вам», — прошептала она и потеряла сознание. «А, значит, говорите, Приора подрезала минивэн, и тот, вылетев с дороги, повис на мосту», — записывал показания гаишник. «Все верно, сержант, есть запись с видеорегистратора. Мы остановились, зацепили тросом машину и вытащили ее на мостовую», — ответил Богдан. «А что с вашим другом?» «Он часом не обдолбанный?» Богдан обернулся и посмотрел на Серегу. Тот сидел на пассажирском сиденье своего авто с выпученными глазами, смотря в одну точку. «Он так уже минут пятнадцать сидит, на вопросы не отвечает, молчит просто и все», — сказал сержант. «Так он в шоке просто. Он же этот, веган там и защитник животных, Гринпис и все такое. А они, ну, очень все близко к сердцу воспринимают». «Точно?» Недоверчиво спросил гаишник. «Да точно. Но если хотите, проверьте. Все равно, кроме спаржи и смузи с ягодами Годжи, в его организме ничего нет». «Ладно. Контакты мы ваши записали. Если что, позвоним. Из города никуда в ближайшее время не планируете уезжать?» «Нет, я только прилетел. С аэропорта домой ехал, а тут такое...» «Хорошо, что вы рядом оказались. А эту сволочь мы уже вычислили и план перехват объявили». «Никуда он от нас не денется! Всего хорошего вам! Вы свободны!» Сержант развернулся и пошел к скорой помощи. Огни ночной Москвы плавно скользили по полированному капоту лендкрузера. «Что это было, Богдан?» «О, ты вернулся!» Богдан улыбнулся, посмотрев на бледного Сергея. Тот явно ждал от него объяснений. «Ладно», — вздохнул Богдан. «Видимо, настало время узнать тебе правду». Богдан показал жестом, чтобы Серега подвинулся ближе. Серега, затаив дыхание, подставил ухо. «Сергей, то, что ты сейчас узнаешь, ты должен хранить в тайне. Обещаешь?» «Конечно», — шепотом ответил тот и подвинулся еще ближе. «На самом деле, Серега, я с планеты Криптон. Я был послан на Землю...» «Да ну тебя, Богдан, я же серьезно!» — обиделся Серега. «Ладно, ладно». — засмеялся Богдан. — Ну а если серьезно, то суть такова. То, что со мной случилось, еще не закончилось, и, по моим ощущениям, будет иметь последствия. И пока я сам не разберусь в этом, рассказывать кому-либо об увиденном тобой строжайше запрещено. Ради твоей же безопасности. — Ладно, — совершенно спокойно ответил Серега и, отвернувшись, уставился в окно. — Серега, — сурово протянул Богдан. — Да понял я, понял. «Владимир Владимирович, к вам, Дмитрий Кончев!» Прозвучало из селектора. Впустить немедленно. В кабинет вошел генерал-лейтенант службы ФСО. «Владимир Владимирович, разрешите дала...» «Ладно, Дима, оставим церемонии. Что у тебя? Нашли?» «Так точно, нашли! Работает аудитором комплексной безопасности. Клеменков Богдан Юрьевич. Сирота. Родственников нет. В браке не состоит. Детей тоже нет». Закончил Академию ФСО с отличием, побывал во всех горячих точках. Неоднократно представлялся к наградам за проявленное мужество и отвагу. Специалист по взрывчатке, отличный стрелок, мастер спорта по боевому самбо. На месте падения оказался, осуществляя погоню за беглецами, укравшими золото с прииска его заказчика, нанявшего его для проведения анализа охранных мероприятий. «Проблемы будут?» Владимир Владимирович вопросительно посмотрел на генерала. Сложно сказать. Спец он отличный. Если форму не потерял на гражданке, то могут быть и некоторые сложности. Я думаю, что стоит пока привлечь ФСБ. Пусть попробует взять его. Заодно и узнаем, не оказалось ли у него в руках какого-нибудь сюрприза. Владимир Владимирович задумался на секунду, а затем, тяжело вздохнув, сказал. В общем, не мне вас учить, как работать. Делайте все, что посчитаете нужным. У вас. Полная свобода действий. Объект должен быть задержан или уничтожен. Как идут дела с заданием посланников? Монтаж будет окончен послезавтра, Владимир Владимирович. Ладно, Дима, за все отвечаешь головой. Докладываешь лично мне. Разрешите идти выполнять? Иди, Дима, и постарайтесь все сделать потише. Генерал-лейтенант молча кивнул головой, развернулся и стремительно покинул кабинет президента. Достав телефон, он набрал номер директора ФСБ. Алло, Александр Васильевич, вопрос государственной безопасности. Через час жду тебя у себя. Вопрос надо решить в кратчайшие сроки.